В феврале 1928 года он произнес большую речь на собрании Харьковских писателей. Текст ее был издан брошюрой «Наша литературная действительность». Большая часть наших писателей крестятся по-советски, заявляют, что стоят на советской платформе, хотят быть пролетарскими. А где то лакмусовая бумажка, чтобы определить, кто есть кто?» Объединяются большей счастью не по художественным, не по литературным признакам, а на каких-то полуполитических платформах, на которых соединяются прямо противоположные художественные течения. ЦК ВКПБ признал необходимость свободной борьбы, свободного соперничества. Мы не можем никому выдавать диплом на пролетарскость. Наша украинская литература еще не вышла из фазы примитивного полупровинциального существования. Все кошки серы, все писатели украинцы, все представители пролетарской литературы. Я не сторонник левого фронта искусств, но для меня новая генерация именно потому, что ее основа общие черты, больш – общие художественно-литературные черты – имеет большее значение – чем многие другие. Тут многие, очень многие отказываются, отказывают этой группе и авангарду в самом в самом праве на существование, заявляют, что таких течений нет. Но, уважаемые товарищи, так ведь было и со всеми украинским народом, и ему отказывали в праве на существование. Я также не сторонник конструктивизма, динамизма художественных направлений, на основе которых объединилась группа «Авангард». Но я считаю, что на просторах советской земли под нашим пролетарским солнцем найдется такое место, где и эта группа сможет художественно самовыразиться и самим своим существованием побуждать самовыражаться другие группы. ВАП Объединяет под одной крышей по меньшей мере три противоположных течения. По-моему, это неуважение к самим себе, к своим художественно-эстетическим взглядам. В той же речи Скрипкин громил и иде идеологических противников, Хвалевого, малонюка и не стеснялся в выражениях, говорил, что они привкнули к лагерю воинственного украинского фашизма. Ссылки на художественные достоинства их произведений он отстранял. Пуришкевич тоже иногда писал стихи. Но Пуришкевичей мы расстреливаем, а не занимаемся художественными оценками. И сразу же после этих зловещих слов призывал остро выступать против литературного камчванства. Это тайная хвороба, о которой привыкли говорить лишь шепотом. Нужно думать над тем, Как поймать на постовца, как поймать и поставить огненное клеймо на лбу представителя пролет, пролет культовщины Это задание трудное, иногда почти невыполнимое, так же, как поймать русского великодержавника. Пять лет спустя, когда несколько миллионов украинских крестьян вымерли от голода, скрипник расстрелял себя. И тогда же застрелился хвалевой. Должно быть, и нестерпимо стало сознание ответственности за все, что происходило на Украине. Сознание своей причастности к тем силам, которые сулили все новые гибельные бедствия. Их посмертно проклинали как буржуазных националистов и врагов народа. Но в 1928 году оба они... Талантливые, мужественные, искушенные в политических и литературных спорах, конечно же, не предвидели и не предчувствовали, куда сами идут, к чему ведут своих товарищей, друзей и товарищей противников. А мне и таким, как я, утверждения вроде «Пуришкевичей надо расстреливать» казались вполне естественными полемическими оборотами. Мы уважали скрипников. Однако его призывы объединяться на основе художественных эстетических программ казались мне уступкой формализму. Нет, главным для нас была идейная общность, ну аж уж в ее пределах терпимость к любым формальным эстетическим поискам. Именно таким объединением должна была стать наша июнь. Мы стали собираться раз в неделю вечером, в большой комнате читальни Дома Блакитного. Три-четыре поэта читали стихи. Не больше двух прозаиков рассказывали отрывки из более крупных произведений. Бывало, что впечатлительные авторы зло переругивались критиками. На собраниях обычно председательствовал я. Перебранки удавалось кое-как унимать. Но в нескольких случаях спор возобновлялся потом на улице и переходил в драку. Подошла моя очередь, и я прочитал длинную поэму «Непп». То была длинная вернице зариспованных рассуждений о больших и малых событиях, происходивших в мире, в стране, в Харькове. 1027 год. Многим казалось, что десятилетие Октябрьской революции должно стать кануном новых революционных перемен. Мы считали неизбежной новую войну, и с нею тот последний решительный бой, который принесет счастье всему людскому роду. И в газетных сообщениях нередко слышали сигналы боевых тревог. После переворота чан кайши в Шанхае и в Кантоне убивали коммунистов, подавляли рабочие восстания. В Англии полиция напала на советское торгпредство, нашла какое-то письмо Зиновьева, из-за которого Чемберлен обвинил наше правительство в разжигании мировой революции и порвал дипломатические отношения с СССР. В Варшаве убили нашего полпреда Войкова. По Харьковским улицам шли шумные демонстрации протеста к польскому консульству. Двухэтажный дом в глубине тупика, упиравшегося в ограду парка технологического института, был оцеплен милицией, Демонстрантов не допускали. Мы с Зорей пробрались с тыла, через ограду, успели швырнуть по камню в окна. Не добросили. Нас перехватили милиционеры. Рослые парни в яйцевидных шлемах, таких как у английских полисменов. Эту новую форму ввели весной 1927 года. Я предъявил свой единственный документ. Зеленую книжечку «Эспарантиста». Молодой милиционер уважительно глядел на иностранные буквы, а я пылко лопотал, что весь мир протестует. Паны пилсутчики помогали убийце. Надо им показать как следует, что и мы протестуем. Там же доброе, кильке протест, то держав нас права. А верь-то быть, це же фулиганство, а не протест. Давайте, проходьте. Борис и я ходили по улицам собирать деньги на эскадрилью, Наш ответ Чемберлену. Нам выдали копилки, запечатанные с узгучом, коробки, полные мелких латунных значков, самолетиков с кулаком вместо пропеллера и ленты с лозунгами, которые мы носили через плечо. Каждому, кто бросал в копилку хоть копейку, мы накалывали значок. Все это снаряжение нам по протекции Бориса выдали в городском комитете А также справки с печатями поручается сбор пожертвований, что давало право бесплатно ездить на трамваях и автобусах. Нам сказали, кто наберет больше 25 рублей, будет премирован, покатает на аэроплане, полчаса летать над городом. И мы старались. Гражданин, гражданочка, пожертвуйте на эскадрилью, отвечу Мерлену. Не пожалейте трудовой копейки на защиту советской страны. Нашей копейке лордом по мордам. Жертвуйте на красную авиацию. Мы лихо вскакивали на ходу в трамвае и также на ходу спрыгивали. Самые строгие милиционеры делали вид, что не замечают. Как я презирал тех, кто отворачивался от копилки молча или отнекиваясь. Я уже жертвовал. Нет денег. Ладно, ладно, потом. Каким там лордом? Себе на конфеты собираешь или на папиросы? Мало что налоги дерут, так еще на улице жертвуй. Откуда известно, что ты маешь право торговать теми бляшками? А ну покажи патент. Так Чимберлин изляканится от наших копеек. Делать нечего по пацанам, как нищие просят. Гуляй, гуляй, Бог подаст. И как по-братски, по-дружески, по-сыновнему, любил я всех, кто останавливался. Весело или серьезно отвечал нам, доставал монету, прикалывал значок. Седой в геносерке с портфелем спросил. Много насобирал, а ну тряхни. Прислушался к полновесному бряцанию. Удовлетворенно хмыкнул и сунул в щель копилки бумажный рубль. Протолкнул карандашом. «Дай-ка несколько аэропланчиков для моих пацанов». Я не сомневался в том, что он старый большевик. Мы твердо знали, необходимо укреплять Красную Армию, необходима мощная военная промышленность. И как назло, оппозиционеры мешают, заводят дискуссии, отвлекают силы. Осенью прошел 15-й съезд ВКПБ. Троцкого, Преображенского, Смилгу, Раковского исключили из партии. Зиновьев и Каменем покаялись. В газетах писали, что троцкисты создают антипартийное подполье. Троцкого выслали в Казахстан. Однако именно оппозиционеры предостерегали от Чанкайши, ратовали за мировую революцию и против империалистов, против Непманов и Кулаков. Причиной всех наших бед и зол я считал НЭП. НЭП – это частые магазины и лавки, куда более изобильные и нарядные, чем тустые окопы Распранченные мужчины и женщины в ресторанах, где по вечерам наяливали оркестры и казино, где вертелись рулетки и крупье покрикивали «Игра сделана!», ярко накрашенные девки в коротких платьях, медленно разгуливавшие по вечерним улицам, задирая одиноких мужчин или визгливо хохотавшие в фаэтонах воньков. НЭП — это базары, кишевшие с утолкой грязно-пестрых толп, куркульские вазы, запряженные раскормленными конями, горластые бабы торговки, вкрачивые перекупщики, оборванные грязные до черноты беспризорники. НЭП – это газетные сообщения о селькорах, убитых кулаками, о судах над растратчиками, взяточниками, шарлатанами, филитоны о разложении, обрастании, о том, как некогда честные рабочие, парни-коммунисты, становились бюрократами, рвачами, сползали в Мещанское болото. Юмористические журналы и живые газеты высмеивали НЭПАЧЕЙ. Но Маяковский не шутил, взывая, «Скорее головы к канарейкам сверните, чем коммунин с канарейками не был побит». Это из-за НЭПа перессорились между собой вожди партии. Это НЭП довел до самоубийства Есенина, Андрея Соболя и товарища моего отца Семена Халабарда. Крестьянский сын, красавец-богатырь, он в гражданскую войну командовал полком потом стал директором треста любился в красивую бездельницу франтиху растратил государственные деньги и принял яд асеев писал как мне быть твоим поэтом коммунизма племя если крашена рыжим цветом а не красным время его ужасала пивная рядом с наркововым делом владимир сосюра читал до распев ласково печально Я не знаю, кто кого морочить, а знов бы я нога навзял И стрелял бы в кожные жирные очи, В кожную шляпку и манто стрелял. После того, как я прочитал рифпованные проклятия Злокозненным, тлетворным силам Непа, Кое-кто из приятелей хвалил. Есть яркие образы, есть сильные строки, Искренне выражено отношение к общественным язвам, Но критики говорили, куда краснолечивее. Они уличили меня в пессимизме, в упадочных настроениях, в подражании Есенину, Маяковскому, Шасюре и еще кому-то, в переоценке опасностей НЭПа и в недооценке и недопоказе здоровых сил нашего общества. Мою поэму признали идеально ошибочной, требовали, чтобы я продумал, осознал и перестроился. Я пытался возражать, ведь заключительные сроки звучали довольно бодро. Пускай в Харькове у бледного вуцик-а пчат рисаки и визжат проститутки, ведь есть еще люди в кожаных кожанках-куцах, в работе запойной за сутками-сутки. Но в тайне был очень доволен. Все происходило, как у настоящих взрослых литераторов. Проработали за идеи, но признавали удачи формы. Кто-то даже сказал о таланте. Прошла неделя, пока я обсуждал с приятелями, что делать, каяться или упираться. Колебался, сомневался, но про себя гордился. Это были серьезные идейно-творческие колебания и сомнения, как у настоящего поэта конце концов, я все же признал, что допустил и с мужественной, суровой печалью говорил, что многое передумал, осознал и теперь понимаю, что переоценивал то и, и недооценивал это. Обещал еще глубже продумать и, возможно, скорее перестроиться. Июнь просуществовала недолго. Числившийся у нас критиком Роман Кацман Опубликовал в газете «Вечернее радио», «Фильетон» и «Зло», но довольно правдиво описал наше сборище. Назвал он, впрочем, лишь одного Тодика Робсмана, вывернув наизнанку его фамилию – Намсбор, дружок хулиганом, именующий себе гениальным поэтом. Нам многозначительно помянул и нездоровые, упадочнические стихи некоторых юношей, растерявшихся перед НЭПом. Меня вызвали в правление Дома Блокитного и предложили подготовить подробный отчет о творческой деятельности нашей организации, а также обсудить с товарищами сигналы печати и дать обоснованный ответ. На следующем собрании мы провели чистку и одним из первых вычистили предателя Кацмана за то, что он ни разу не выступил у нас побежал ябедничать в газету. Тодик обещал, что еще и зубы ему почистит, но осторожный Зоил избегал встреч с нами. Ответ написать не удалось. Возражать по существу было трудно. Началось лето, время каникул, отпусков и подготовки к экзаменам. Июнь распалась, и о нас просто забыли. Осенью возникло новое литературное содружество «Порыв». Заводилами в нем были Иван колянник и Сергей Борзенко. Иван, самый талантливый, да, пожалуй, и самый умный из нас, любил прикидываться этаким просточком Иванушкой, наивным увольнем. Вначале он писал несколько весенистые стихи. «Ты прошла, и плитки тротуара расцвели, как в поле Васильки». Потом он стал писать по-украински. Он работал в сталелитейном цеху-разметчиком. На огромной плите размещал еще горячие отливки для первичной черновой обработки. О своей работе он рассказывал в стихах. День начинается так. Крамвай, цех, плита. Сергей барзенко был очень красив. Лицо и стать, как с цветной открытки в русском стиле кудрявый чуб цвета свежей соломы, большие синие глаза. Говорили, что он похож на Есенина, только выше ростом и шире в плечах. Сережа добавлял, а также классово и дядь В отличие от всех нас, он был настоящим пролетарием, сыном и внуком рабочего, закончил ФЗУ и некоторое время работал молотобойцем. Есенину он, он подражал и в стихах, и в одежде. Иногда щеголял в голубой косоворотке, подпоясанной шнуром с кистями. И стихи он считал с тем надрывным распевом, который тогда называли Есенинским. «И в тебя был влюблен я не очень. Этот шепот навеял ковыль Я люблю очень синие очи, а в твоих только серая пыль». Он нравился многим девушкам, всем друзьям и самому себе. Непоколебимо убежденный в том, что станет знаменитым поэтом, он высоко ценил и таланты своих друзей, восхищался не только Ваниными, но даже моими стихами.